Глава 25 И что дальше? Медленно обернувшись от нехорошего предчувствия, я увидел ту самую псину, с которой когда-то дрался. Тогда я спас ее от психосбитой, а она оставила меня в покое. С нашей встречи я сильно подрос, но и псина неплохо заматерела. Она отожралась до одиннадцатого уровня. Отрастила себе клыки еще больше, голова и шея стали крепче, а на лапах и ребрах появилась костяная броня. Я замер, глядя на эту машину смерти. её даже мои когти не пробьют, не говоря уже о другом оружии. Однако тварь нападать на меня не стала». Медленно и осторожно ползком подкралась и смотрела то на меня, то на людей-демона. «Хочешь помочь?» — спросил я. Были сомнения, что тварь меня поймет, хотя зомби понимают. Но они раньше были людьми, а это создание — собакой. Но псина мне даже ответила чем-то вроде тихого лая. «Ауф! Только девочек не задень, понимаешь?» «Ауф!» – так же тихо, без эмоций ответила псина. Я ждал подходящего момента и дождался. Рустам и забрался в дом, а затем и в подъезд. Куда так хотели вломиться эти уроды? Дверь он открыл резко, толкнув мага с автоматом, который собирался выстрелить в замок. В этот момент все очень быстро закрутилось. она очнулась, будто мгновенно отошла от препаратов или шока – Она выхватила нож у стрелка, отдавшего автомат, и моментально убила его, всадив лезвие в шею несколько раз всего за пару секунд. В это время псина схватила в пасть голову второго стрелка, попытавшегося убить Светку. Я рванул к ним, пока метатель камней мне отвлекся. Его в это время рвал на части Рустам. Ну, а мне достался последний, который несколько секунд был на земле. За это время как раз все и случилось. Убивать я его не стал, только прислонил шипы к шее и сделал лицо позлее. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Едва ли не детским голосом сказал он. «А я тебе предлагал уйти!» Прорычал я медленно, вводя шипами у него перед лицом, скрытым за противогазом. «Отпустите, пожалуйста!» «А уже все, надо было раньше!» Тут к нам стали приближаться огоньки через туман, Но не со стороны завода, а с нашей. На всякий случай я уточнил через рацию, коготь это или нет. Услышав подтверждение, я немного расслабился. Зверюга наоборот насторожилась, глядя в сторону подкрепления. Как бы она ни решила подкрепиться ими... «Спокойно, это свои», — обратился я к псинему танту. «Он тебя не будет слушать», — сказал мне Рус, отойдя от своей жертвы. «С чего ты взял, что это он?» «А не она?» «Он хотеть своя добыча!» а, так вот, зачем он нам помог!» «Осторожно, он злость и опасность!» промямлил Рус. «Так, народ, все отходим от трупов, без резких движений!» перевел я для людей. Все отошли ко мне, оставив тела у подъезда. Последний выживший из людей демона занервничал еще сильнее, глядя на пса-мутанта размером с лошадь. «Ребят, не оставляйте меня с ним!» жалобно попросил он. Ты вроде хотел, чтобы мы тебя отпустили, ну так беги. Нет, не хочу. Выживший полз к нам, не рискуя подниматься на ноги. Пес тем временем лапой сгреб все тела в кучу. Похоже, он и правда все это делал ради добычи. Да, аппетит у него, наверное, непомерный. Может есть без остановок, тем самым еще больше мутируя и развиваясь. «Что у вас тут?» — подбежал к нам коготь со своими ребятами. «Тихо! А это еще что за тварь?» «Да тихо ты сказал же! Опустите оружие! Вы ему ничего не сделаете!» Пес глухо зарычал, пригнув передние лапы, будто готовясь к атаке. Я встал перед вояками, примирительно выставив руки вперед. Пес меня понял, но продолжал рычать. После нескольких попыток он зацепил все тела своей пастью и утащил прочь. «Охренеть! Че у вас тут происходит?» – спросил коготь. «Да уже ничего, ты пропустил самое интересное. Ну, ты сам сказал?» «Да знаю, они бы убили девок. Их чудом удалось спасти. Рустам вообще вовремя появился, да и Анна молодец». «А как ты так быстро в себя пришла? Ты же едва на ногах стояла!» «Я притворялась», — коротко ответила девушка. «А что за мутант был? Твой друг?» — спросил капитан. «Вроде того. Ну и друзья у тебя. То толпа зомби, теперь это...» Пленник тем временем медленно отползал в сторону, думая, что мы его не замечаем. «А этот из ихних остался?» «Ага, из его иных. Можете его допросить, это по вашей части». «Верно, это мы можем», — бодро заявил Кок. «Только нужно его повыше поднять, чтобы резать спокойно, не боясь газа». Тут глаза пленника расширились, это даже через противогаз было видно. «Меня обещали отпустить», — неуверенно буркнул он. «Чего? Я тебе сделку предлагал, ты отказался. Теперь сиди и не вякай». «Нет, отпустите меня, пожалуйста». «Да сейчас. Ты можешь ценную инфу узнать. Не, братан, не отпустим». «Я ничего не знаю, правда. Я вообще первый день в этой банде и не вернусь к ним». «Да?» «Клянусь». «Ну, тогда ты для нас бесполезен», — с огорчением проговорил я. «Да, да, я бесполезен, спасибо». «Рус, можешь его сожрать», — на человеческом языке сказал я, а затем добавил специально для Руса. «Сделай вид, что хочешь его съесть». «Но я правда хотеть. Просто напугай его». «Ты что, с зомби разговариваешь? Не надо меня есть, пожалуйста!» заорал пленник. Рустам быстро к нему подбежал и стал обнюхивать, при этом облизываясь, и даже пустил слюну. «Уберите его, уберите его!» надрывно завизжал пленник. «А зачем? Пусть развлекается. Он заслужил. Ты же все равно бесполезен для нас», спокойно сказал я. Ребята когтя смотрели на это, не отводя взгляда. Они плохо знали меня, и тем более Рустама, так что не понимали, чего ожидать. Я же тем временем спокойно надевал свой противогаз. Время на дыхание обеспеченной мутацией подходило к концу. Об этом говорила тяжесть в легких и першение в горле. Еще и уровень адреналина начал спадать, отчего в ногах почувствовалась слабость. — Пожалуйста, я все расскажу, только уберите его! — орал пленник, держа Рустама за плечи. Тот играл убедительно, даже слишком. слюной он залил уже весь противогаз бедняги, а руками ощупывал грудную клетку и шею, будто примерялся, куда укусить. — Ты же ничего не знаешь. Что ты нам расскажешь? — Знаю, знаю. Демон сейчас с натовцами договаривается. — Опа! А вот это интересно. Анурус, отойди. Я помог пленнику подняться и приказал продолжить. «Они сейчас обсуждают, как город зачистить. Демону нужно, чтобы они его людей не убивали. У них технологии крутые, будто созданы для такой среды в дыму и все такое», торопясь рассказывал испуганный пленник. «А натовцам что нужно?» «Чтобы их зикку... зик... короче, чтобы эти домовые херни не трогали». «Вранье! Эти херни мутанты обычно охраняют», вмешался капитан. «Я два раза натыкался на них без присмотра. Скорее, мутанты просто любят рядом тусоваться», — сказал я. «Где они сейчас?» — спросил коготь. «Вы же меня отпустите? Отпустите, если скажу». «Конечно, отпустим», — добрым тоном сказал коготь. «Так где они сейчас?» «На нейтральной территории. Оптовый склад за центральным рынком». «Конкретней». «Я не знаю. Наверное, в здании администрации». «Сколько там людей? Как долго будут идти переговоры?» По десять человек с каждой стороны договорились. Про время я не знаю. Все ты знаешь. Говори давай. Не знаю, правда, клянусь. Ага, слышали мы уже твои клятвы. Ладно, иди, сказал коготь. В смысле? Мы что, отпустим его? Удивился я. Не знаю насчет вас, но я обещал. Пленник, тем временем не дожидаясь нашего решения, побежал за угол дома. рус «Разберись с ним», — сказал я. Рустам будто только и ждал разрешения. Он резко побежал быстрее любого человека. А через десять секунд мы услышали крик боли. Скорее всего, комбез повредился, и бедолага умер быстро. Но ну, не отпускать же его. «Еще предупредить демона, что мы идем». Света тем временем немного пришла в себя и хотела меня обнять. Но я весь был в ошметках зомби и крови людей... Так что она просто вцепилась мне в руку. «Надо атаковать их, пока они в нейтральном месте. Вряд ли там серьезная охрана», — сказал коготь. «Согласен. Хотя осторожность тоже терять нельзя. Я сейчас соберу всех своих, но нужно будет вернуться. Рация отсюда не добьет, а ты со своим зверьком двигайтесь к складу. Но только не вступайте в бой, понаблюдай за ними. Выбери место получше. Главное, чтобы тебя не обнаружили». «Я только на пятнадцать метров вижу», — признался я. «Маловато, конечно. Они тебя раньше заметят». «Типа у вас есть тепловизоры?» «Ну, вообще-то есть. Так какого черта вы их не взяли сразу?» «На убийство зомби? На кой хер они там?» «Ладно, просто будь недалеко от складов. Хотя бы следи, чтобы они не разошлись. Если увидишь какой-нибудь движ, врубай музончик, пусть их зомбаки задержат. Короче, главное, дождись нас». «Девчата, а вас мы домой проведем». «Я никуда не пойду. Я с Никитой буду», – заявила Света. «Киса, тебе лучше пойти с ними. Меня и Руса зомби не тронут. Вдвоем мы налегке доберемся до складов и будем ждать подмогу». Света посмотрела на Анну, ища поддержки, но та лишь пожала плечами и подошла к когтю. «Ладно», – согласилась медсестра. «Только осторожней там, пожалуйста». «Само собой». «Может, я пойду с вами». «Я вижу дальше», – предложил Сережа. «Нет, Рустам чувствует людей на расстоянии, этого будет достаточно. А с тобой на нас все зомбаки сбегутся». Сережа пожал мне руку, будто прощаясь. Света все же обняла, и все пошли в сторону нашего дома. Затем из-за угла вышел Рустам, весь в крови, но с довольной рожей. «Вкусный!» «Я, конечно, рад за тебя, но можно без подробностей?» «Можно. Мясо очень мягкий и сок. Немного...» Теплый кровь. Фу, только не говори мне про мясо. Я сразу серёжу вспоминаю. После моих слов даже Рустам скривился. Хотя с мимикой у него были проблемы. Эмоции едва прослеживались. Кстати, смотрю, ты уже бегаешь на восстановленных ногах. Я развиваться. Много мяса, много сила. Ладно, идем быстрее. Новое задание есть. Нужно сорвать сделку между нашими врагами. А заодно отомстим за больницу и за твои ноги. «Зря я это сказал. Рус сразу рванул на полной скорости, хвастаясь новыми конечностями. Я побежал за ним. Долго бежать не вышло. Во-первых, противогаз мешал нормально дышать, да и кислорода в воздухе было маловато. Лучше бы я маску взял, как раньше. Во-вторых, денек выдался очень активным. Если бы не усиление моего тела системой, я бы еще часа три назад упал и вырубился на два дня». Перейдя на шаг, я удивился, как много вокруг зомбаков. Отчасти я видел их больше, чем обычно, из-за улучшенного зрения. Но их и в целом было много в этом районе, чем я и воспользовался. Очень хотелось получить десятый уровень перед встречей с демоном. Осталось мне не так уж и много, каких-то тысяч двадцать опыта. Правда, времени убийства занимали больше, чем я думал. Все зомби ниже шестого уровня убегали от меня, как только замечали. Приходилось убивать только твердолобых шестого и седьмого уровня. А такие попадались редко, и живучести в них было намного больше, чем у четверок, к примеру. Кожа у них была прочнее. Почти у всех были наросты из костей, защищающие конечности, грудь, спину и голову. У большинства имелись длинные острые когти – А у кого их не было, были клыки, как у медведя. Моё преимущество было только в том, что я атаковал первым. Но с одного удара шестиуровневую тварь было не убить. Поэтому я открыл интерфейс и проверил мутацию когтей. Скелет. Уровень 2. Выдвижные когти. Уровень 100% от физической мощи. Выдвижные когти. Урон 100% от физической мощи. Всего второй уровень, а у меня как раз осталось три свободных очка навыков. Жаль, не удалось приберечь их до десятого уровня, но ситуация требует. Скелет, уровень 5, выдвижные, выдвижные когти. когти, урон 300%, 300 от физической, от физической мощи. мощи. Неплохо, урон стал в три раза больше, да и сами когти изменились. Стали крепче, длиннее, даже кисти предплечья укрепились и обросли дополнительными мышцами. Даже если буду развивать магические способности, мне эти когти еще не раз пригодятся. Только сейчас заметил и тут же вспомнил три новые мутации, полученные во время фарма. Эндокринная система, уровень 1. Ваши внутренние органы работают на 10% эффективнее, а во время стрессовых ситуаций выделяется больше необходимых гормонов. «Кожа. Защитный покров. Уровень 1. Ваша кожа становится прочнее и лучше защищает от механических, химических и температурных воздействий. Весь получаемый урон уменьшается на 5%. Иммунная система. Уровень 1. Сопротивление ко всем болезням увеличено на 20%. Вот почему моя кожа стала какой-то бледноватой, что ли, и более грубой. Я думал, это от усталости». И адреналина в этот раз было больше, чем обычно, за счет чего я и продержался в бою так долго. Природный допинг, так сказать. Лишь бы не переборщить теперь с ним. Нет, мутации в целом неплохие, но где гребанная магия? Хочу создавать огненные шары и стрелять лазерами из глаз. Хочу становиться невидимым и пускать из рук молнии. Ну хоть что-то, система! Однако система меня не слышала. А вот несколько зомби передо мной услышали, но слишком поздно. На них я испытал свои улучшенные когти и приятно удивился. Шестиуровнево я убил одним ударом. Правда попал очень удачно в голову. А это крит. Но все равно как-то много урона. Хотя чего мне жаловаться, круто ведь? Так я и бежал вперед, иногда убивая медлительных или невнимательных, а иногда и относительно сильных зомби. Возле рынка их было особенно много, и я решил немного подкачаться, пока жду подмогу. Минут десять я успешно фармил, зачищая тротуар с прилегающими магазинчиками от толпы мертвяков. Рустам, скучая, шел рядом, он прикрывал меня сзади. Когда мы уже приблизились к оптовым складам, Мой мертвый друг кое-что почуял. Меня больше всего насторожил не сам этот эффект, а то, как Рус в этот момент смотрел. Смотрел он во все стороны, буквально вертелся на месте со словами. «Много враг, много человек». «Да где я никого не вижу?» «Здесь, дома, кусты, машины». «Как ты их раньше не заметил?» «Не знаю, меня обмануть». Тогда и я стал замечать приближающихся людей. Сначала пару человек спереди и сзади, затем на крыше, в окнах, еще пятерка впереди и столько же сзади и сбоку. В общем, было их тут не 10 и не 20, несколько десятков, а может и больше сотни. Все держались на расстоянии метров 10, светя в нас фонариками и целясь из оружия. Затем максимально пафосно из толпы вышел сам демон, все снимая на телефон. «Так-так, кто тут пришел на нашу тайную встречу? Я так понимаю, ты схавал приманку. Стрим будет очень интересным. Ты все подстроил, специально пожертвовал теми людьми, чтобы они рассказали про сделку. Чего не сделаешь ради такой добычи?» «Похоже, я сильно недооценил этого ублюдка. Хотя все равно не понимаю, как он нашел нас, когда мы фармили. Мы же специально отошли на несколько километров от штаба. Наблюдать с большого расстояния он не мог, а с близкого его бы почувствовал. Либо какой-то наблюдательный навык, либо в наших рядах завелся предатель. Но ничего, демон, ты думаешь, это ты меня уделал. Это мы еще посмотрим». Мне бы только в живых остаться, и я такое с тобой сделаю. А этого гнилого я помню. Где новые ноги взял? А хотя неважно важно, зомбака убейте, а этого вырубите, приказал демон, радуясь своему успеху. В меня тут же прилетело два дротика, очевидно, с транквилизатором. С Рустамом не церемонились и выстрелили ему несколько раз в голову, после чего он упал и больше не двигался. Я еще сильнее почувствовал усталость, но мой организм, благодаря мутациям и высокому уровню, неплохо сопротивлялся ядам и препаратам вроде транквилизаторов. А может, это та же особенность, что защищает меня от газа и укусов зомби. Притворившись, что отключился, я упал на землю, но как только ко мне подошли несколько человек, я тут же убил двоих новыми когтями. Они легко пробили броники, под которыми были АЗК. Я не обращал внимания на сообщения системы. Их, как назло, было необычайно много. Хорошо, хоть они внизу мелькают и не особо мешают обзору. Меня принялись лупить остальные демонята. Один с шокером, другой с битой, третий с железной палкой. Боль ощущалась как-то приглушенно и даже добавляла сил. Я быстро поднялся, уходя в сторону Один из бойцов резво бросился за мной, но я тут же порвал его костюм, обрекая на мучительную смерть. В меня снова начали стрелять дротиками, я спрятался за оставшимися бойцами, которые ко мне приблизились, но их никто не щадил и нас продолжали обстреливать. Парней подкосило буквально после первого попадания». Газ не успевал пробиться через маленькое отверстие от дротика, так что парни скорее просто отключились, нежели умерли. Я быстро закинул на спину руса и попытался убежать. В мои ноги впилось еще три дротика, и бежать стало очень тяжело, но я шел вперед. Ко мне подбежали еще трое. Одного я убил когтями, а остальные держались на расстоянии. С другой стороны подбежали еще несколько ребят. А мои шаги все больше замедлялись, будто я иду по болоту. А потом передо мной возник демон. Он передал свой телефон помощнику, а сам разминал свои руки, которые все сильнее разгорались. «Думаешь, это ты меня поймал?» «Да это я вас всех!» – начал я говорить, но закончить мне не дали. Я даже не увидел самого удара. Мозг был в полусонном состоянии, но отбросило меня не слабо. После чего в глазах потемнело, а тело перестало слушаться. Конец первой части.